320. -е. Матерь Агни-йоги. И хотел он возложить руки, и пусто было кругом. Пусто кругом. Пустыня знания, пустыня духа, пустыни ли отсутствия и устремлений духовных — это трагедия современности. И даже немногие светочи гаснут под страшным натиском тьмы. Преддверие явления света идет под знаком внеплотного нагнетения мрака. Это надо знать, чтобы выдержать натиск.